«Русский роман». «Мне очень-очень жаль это слышать», сказал Джим трагическим тоном, когда Шуша признался, что начал искать другую работу. «Но я тебе помогу». Он не только написал ему рекомендательное письмо, но и сам обзвонил несколько компаний. Шушу довольно быстро взяли в гигантскую архитектурную фирму в даунтауне Лос-Анджелеса. Остальные 48 офисов фирмы были разбросаны по всем континентам. Шуши дали большую зарплату, медицинские страховки, пропуск в спортивный комплекс и абсолютно неинтересную техническую работу. Джуди уехала с Джейсоном к своим родителям в Нью-Йорк, Дженнифер осталась с Джимом, Алла с Ники и Мики переехали на Салтер-авеню и каждый день плавали в бассейне, Она сообщила шуше что собирается с ним разводиться, но никаких денег требовать не будет. Шуша снял так называемую студию на 20-м этаже жилого небоскреба в пешеходной доступности от работы. Работа в офисе требовала концентрации, поэтому там он чувствовал себя нормально. Страдания начинались, когда Шуша возвращался к себе на 20-й этаж. Ему никто не звонил, Это было понятно, он никому не давал своего нового телефона, но никто и не писал тоже, хотя его мейл не изменился. Судя по всему, Алла начала борьбу за раздел общих друзей и наговорила про него гадостей. Включаться в эту борьбу у него не было никакого желания. Впрочем, разговаривать с друзьями тоже. Ника и Мика, когда они столкнулись в магазине, смотрели на него враждебно. Когда он обратился к ним по-русски, сделали вид, что не понимают. Забыли язык или Алла их настроила. Вид из окна в первую ночь показался ему веселым и оживленным. Светящиеся окна, фары, проезжающих внизу машин, лучи прожекторов, завлекающих на вернисажи и уличные фестивали. Примерно через неделю этот вид стал навевать тоску что мешало ему броситься на поиски новых плотских удовольствий, как это было после расставания с рики Все его коллеги в фирме James Melamed Partners постоянно ахали, как он прекрасно говорит и пишет по-английски. Там он был единственным, кто знал английскую грамматику и писал без ошибок. В новой фирме он не был единственным, но и там тоже ахали. Но он все еще был иммигрантом то есть по определению человеком второго сорта. В советском анекдоте рядовой Рабинович был единственным, кто правильно ответил на вопрос, сколько будет дважды два. «Вот смотрите», — сказал старшина, — «Рабинович плохой солдат, а старается». И Шуша старался. Чего ему не хватало в этой стране? Юмора и флирта. Он много раз пытался рассказывать по-английски самые смешные советские анекдоты, его внимательно слушали, После финальной фразы, когда надо было смеяться, наступала пауза, потом кто-нибудь тяжело вздыхал, как это жестоко. В американском юморе было меньше цинизма, а сюжет всегда был выстроен, как в новеллах о Генри. Флирта, похоже, в Америке не существовало вообще. Любая игривая реплика, которая в России читалась бы как флирт, здесь воспринималась как инфантилизм на уровне дергания за косичку или просто как неотесанность. Только толстяк-меч из отдела снабжения позволял себе облагурить с девушками в развязной, почти российской манере. И это ему сходило с рук. Девушки смеялись. Он, как все знали, был геем, поэтому его заигрывание с девушками носили характер чистой, незаинтересованной игры. Было очевидно, что он не прелюбодействовал с ними в сердце своем, чего, разумеется, нельзя было сказать про Шушу. Его неуклюжие попытки заигрывания здесь воспринимались как фраза из записной книжки Ильфа. Он не знал нюансов языка и говорил сразу «О, я хотел бы видеть вас голой». Всякие отношения строились здесь как контракт, записанный устный или подразумеваемый Если, например, мужчина приглашал коллегу женского пола в кино, она могла согласиться, но при этом как бы не невозначай заметить что-то вроде «мой бойфренд уехал к родителям в Пенсильванию». Если в России это было бы намеком на возможность короткого приключения, то здесь ровно наоборот. Наличие бойфренда такую возможность полностью исключало. В новом офисе его особенно волновали две девушки – Буэрториканка камила с фигурой танцовщицы и веселым блеском в глазах и Бренда – тихая худенькая блондинка из бухгалтерии. Однажды произошло неожиданное. В подсобке, где стояли кофейные копировальные машины в главном центре неформального общения сотрудников, к нему подошла камила «Александр, – сказал она, – заговорщицким блеском в глазах». Я хочу пригласить тебя на очень интересную вечеринку. В это воскресенье в 7 часов вечера. Придешь? Да, сказал он несколько растерянно. Тогда записывай адрес. Я очень рада, что ты придешь, добавила она значительно глядя ему в глаза. В субботу он поехал в магазин «Нордстром» покупать модную одежду и дезодорант и Мияки. В воскресенье без 5-7 уже пытался запарковаться, но там было столько машин, что ему пришлось долго кружить вокруг квартала. Это был типичный калифорнийский дом в мексиканском стиле, выкрашенный в песочные тона. Двери и окна были открыты настежь Внутри гудела по-летнему одетая толпа. У каждого в одной руке был пластиковый стаканчик с белым вином, в другой бумажная тарелка с сыром, орехами и сельдереем. Он не знал никого. «Меня пригласила Камила», — обратился он к немолодому человеку в легком белом пиджаке, голубой рубашке и красном галстуке. Он выглядел чуть более респектабельно, чем остальные. «Камила», — человек огляделся, — «где-то здесь пройдитесь по комнатам». Остальные комнаты были заполнены примерно такой же толпой. Камилу он нашел не сразу. «Молодец, что пришел», — сказала она, и тут же куда-то умчалась. Шуша налил себе вина в пластиковый стакан, наполнил бумажную тарелку сыром с орехами и сельдереем и начал ходить кругами по кольцевой анфилате комнат. Его поразило отсутствие книг и обилие живописи в том стиле, который у художников-халтурщиков в Москве назывался нежняк В какой-то момент всех пригласили в самую большую комнату где стоял человек в белом пиджаке с микрофоном в руках. Он постучал пальцем по микрофону. «Всем слышно?» – спросил он. «Тогда начинаем». «Все вы, конечно, знаете, что в людях живет вечное стремление к справедливости. Я думаю, что как раз это стремление показывает нам, как жизненно необходима справедливость для всех людей, кто бы они ни были и где бы они ни жили». В рамках всемирной общины Бахаи, система мирового порядка Бахаулы, уже проведена в жизнь как модель, Шуша стал осторожно пробираться к выходу. Камила была вычеркнута из списка. Через две недели он решился пригласить Бренду на концерт Стинга. Она согласилась. В тот вечер Стинг был в ударе. Когда он запел «I hope the Russians love their children too», «Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей», Бренда с интересом посмотрела на Шушу. Он успокаивающе кивнул. После концерта он повез ее домой. Подъехав к подъезду, сказал, не особенно рассчитывая на успех, «Не хочешь пригласить меня на чашку чая?» Она серьезно посмотрела на него и сказала «Окей». Когда они пили чай, сидя на жестких пластмассовых табуретках, В её маленькой белой стерильной кухне она всё с тем же серьёзным видом произнесла. «Если ты планируешь заниматься со мной сексом, у меня два условия. Первое – она достала из сумочки и протянула ему упаковку презервативов. Второе – спать ты пойдёшь домой. Я люблю спать одна. Ты принимаешь мои условия? Конечно, он их принял. И, конечно, в этом процессе Ему не хватило важного элемента – игры. Примерно такими же словами три незнакомые между собой полностью ассимилированные иммигрантки из России объясняли Шуши, почему у них никогда больше не будет отношений с американскими мужчинами. У них нет ощущения драмы. Русским в Америке не хватает драмы. А с точки зрения американцев и европейцев, в русских ее слишком много. Когда Шуша спросил знакомого немецкого поэта, почему он расстался со своей русской женой, тот ответил, «Все любят русские романы. Я тоже их люблю. Но жить в русском романе я не могу. Это бесконечная драма». Тут Шуша наконец понял, чего ему не хватает. Русского романа. Татьяны Лариной, Наташи Ростовой, Настасьи Филипповной, роль который периодически пыталась исполнять Рикки. «Где мой дневник?» – подумал он. «Я уже много лет ничего не записывал. Может, это и есть мой русский роман?» Он начал рыться в коробках, все еще не разобранных после переезда. Через полчаса дневник нашелся. Сначала попадались записи снов, в основном о смерти. Правильно, русский роман всегда о смерти. Потом наткнулся на запись 11 декабря 1978 года. Пестиком, примерно таким, с каким бегал Митя Карамазов, но только с приклеенной надписью «Песл». Она растерла в мелкую пыль горсть снотворных таблеток, украденных из шкафа родителей. Растерла их в ступе, к которой была приклеена надпись «Мортер». Только сейчас стало понятно, как похоже это слово на mortal, смертельный. Надписи и наклейки были на всех вещах и поверхностях ее квартиры. Примерно так же были исписаны и изрисованы стены ее детской комнаты. Ей как будто не хватало внешней поддержки. Она экстериоризировала свою память и свои душевные движения представляя себе вехи и ориентиры. И когда ее не стало, оказалось, что этих вех и ориентиров так много, что она как бы продолжает присутствовать. Она спешила распластать себя по стенам и вещам квартиры предчувствуя, что времени у нее остается мало. На той странице марксовского издания Достоевского, где Митя Карамазов бегает с пестиком, детским почерком было написано «Ты, свинья, шуша». Надпись эта была и на оконных рамах, и на стекле пальцем, и на наличнике двери, чуть повыше дырки от гвоздя, которым я запирался, когда ко мне приходила ее подруга. Надпись была и на полу, и на книжных полках, и на случайно открытых книгах. Видимо, уже тогда она боролась с временем и памятью. Возможно, она боялась, что мы оба забудем об этой обиде, спешила ее увековечить. И вот теперь, давно уехав из той квартиры, сменив около десяти мест жительства, до сих пор перебирая бумаги, листая книги, я время от времени натыкаюсь на эту надпись «Ты свинья Шуша». Разумеется, и мое преступление, и ее обида давно забыты. Свинка – это животное, с которым она идентифицировала себя. Значит, вот уже двадцать лет Она говорит мне, «Мы с тобой одной крови, ты и я». Это было объяснение в любви, длящаяся вечность. На девятый день после ее смерти наступил мороз. Над городом висел розоватый туман. Из уличных канализационных решеток поднимались клубы серого пара. Дорические капители над входом в метро обрастали толстым слоем иния, превращаясь в каринские При вдохе нос покрывался изнутри льдинками, при выдохе льдинки таяли, из носа капало, но, не долетев до земли, капли снова превращались в льдинки. Такого мороза, как сообщала вечерняя Москва, не было сто лет. Хотя пятнадцать лет назад происходило что-то похожее. Тогда всю зиму мы с ней вставали рано, брали большой серый рюкзак, Клали туда носки, тряпку, запасные шнурки, яблоки, бутылку сока и коньки и садились на сорок пятый или седьмой трамвай. Сорок пятый доходил до лыжной станции. От нее до входа на каток было совсем близко. Но если сорок пятого не было, годился и седьмой. Он останавливался неподалеку от пожарной каланчи 1884 года. Напротив конечной в то время станции метро «Сокольники», украшенный фризом скульптора Метковицера. Оттуда мы шли на каток и проводили там не меньше часа. У нее были фигурные коньки, у меня – канады. За эту зиму мы выучили практически весь репертуар советских популярных песен. Она запоминала все слова, а я – все мелодии. Так что вместе мы были чем-то вроде каталога советских песен – 1963 года, если бы не разница в возрасте, нас можно было бы считать близнецами.